Спустя сутки Грон приказал развернуться в ордер «Сеть». Погода позволяла, а рудник в степи, обогатительная фабрика и завод в урочище бродячих духов явно требовали новых рабов. За следующую луну они трижды попадали в жестокий шторм, но то ли экипажи стали опытнее, то ли боги были на их стороне, на этот раз не потеряли ни одного корабля. Наконец они обогнули Горгос и вышли к берегам Литии. Когда они проходили мимо Самроя, Грону вдруг нестерпимо захотелось перестать к берегу и верхом отправиться в столицу, но он сдержал этот, как ему казалось, несвоевременный порыв, и флот прошел дальше. Через день боковой дозор доложил, что заметил отряд из нескольких десятков триер на полной скорости, уходящих в сторону горгоса. но погода снова разыгралась, и посланные вдогонку у Неремы вернулись ни с чем. Грон несколько встревожился от того, что горгосцы снова рыскали у побережья Элитии, да еще столь большим отрядом. Но, в конце концов, это было уже неважно. Их время кончилось. Будущей весной будет меньше проблем с рабами для рудника. А пока зима не лучшее время для плавания. И потому, когда они достигли травер за зубьев дракона, в середине строя болталось только пять лоханок, всего с полутысячей пленников на борту. Наконец, когда впереди показались башни Герлина, все, в том числе и Гром, облегченно вздохнули. Поход успешно завершился. Они вернулись домой и кто мог бы предположить, какая им уготована встреча.